Глава седьмая. "Ну и бред", вырвалось у меня. "Почему?" обиделась Алиса. "Гениальная придумка", да уж, произнесла я. "Глупей не придумаешь. Получается, Катерина договорилась с Синей звездой, у них совместная пиар-акция". Подробностями она со мной не поделилась, сказала Алиска. "А ты ничего не уточняла?" мрачно спросила я. Ты сама бы упустила шанс стать героиней шоу, возмутилась Алиса. Похищение фаворитки конкурса красоты. Да, камеры мигом прикатят, начнут интервью у брать актёр в курсе? Только я. Алиса торжествующе вскинула голову и повторила. Дело пахло новостями дня центральных каналов, программой "Время". Мне захотелось схватить красотку за плечи, встряхнуть, как бутылку со старой простоквашей и сказать: "А очнись! Первый канал не выдаёт в эфир жёлтые сплетни. Он свято блюдёт свою безупречную репутацию, и любая новостная программа страны не станет заниматься конкурсом красоты фирмы Камарера. Это слишком мелкое локальное событие. Во время попадает лишь то, что интересно всей России. К тебе возникнет масса вопросов, и первый из них — почему преступник позвонил Алисе, а не Капитолине или на худой конец зями? Но я удержалась от замечания, лишь проговорила. На мой взгляд, дело пахло совсем другим, малоаппетитным и по аромату и по виду, субстанцией, которой удобряют поля. Алиса скорчила гримасу. Я поверила Катьке, она ведь удрала. Всё хорошо шло, а потом гляжу, она, в прикиде шамаханской царицы за кулисами стоит, у я прифигела. У Катюхи-то уже на сцене тихонечко спросила: "Наш план в силе? Мутим игру?" А она нервно ответила «Нет, отмена, я чуть от любопытства не спеклась, потребовала «Расскажи, почему отказалась от этого дела?» Катюха прошептала «Форс-мажор, потом поболтаем». Я не дура, поэтому заткнулась. Голос у ней был другой, видать, что-то серьезное похищению помешало, раз она захрипела. Вот и всё. А потом уже вечером до меня докатило. Катька совсем другое придумала, она меня обманула, использовала. Вот пока не пойму, что она затеяла. А с письмом я сдурила, хотела Ленку ущипнуть. Я посмотрела в безмятежно голубые глаза Алисы. Она говорила правду. Катерине и действительно пришла в голову восхитительная идея устроить своё похищение. Нахалка полагала, что Зяма не сможет найти выход из непростой ситуации и разразится чудесный скандал. Но Зиновий вынул из-под рукава козырь: Катя участвовала в полуфинале. Алиса ничего не предприняла, план Зиновия сработал. Никто из зрителей, членов жюри или девушек-конкурсанток не заподозрил подмены. В полуфинале не было интеллектуальных конкурсов, требовалось танцевать. планировать по сцене, а потом демонстрировать музыкальный талант. Я не майя плисецкая, но, как все профессиональные исполнители, обладаю чувством ритма. И в студенческие годы с удовольствием посещала кружок балета, который в консерватории вели преподаватели Московского хореографического училища. Наше тело интересный механизм. Научившись в детстве кататься на велосипеде и через 30 лет оказавшись в седле, буйка завертишь педалями и удержишь равновесие. С танцами та же история. Освоив самбу, румбу, вальс, ча-ча-ча, танго, вы никогда не забудете правильные движения. Выйдете на сцену, встанете с незнакомым мужчиной в пару, и ноги сами собой начнут двигаться. Если вам достанется в качестве партнёра профессионал, а на конкурсе работают опытные танцовщики, то хватит 2 секунд, чтобы с ним договориться. Устроители шоу не дают девушкам порепетировать с будущими кавалерами, это осложняет конкурсные задания, кое-кто из претенденток на корону начинает спотыкаться. Сегодня на вальсе завалилось трое, на фокстроте двое. А когда пять человек объявили полуфиналистками и явились танцевать ромбу, Оля упала, что моментально сделало её лузером. Я же довольно бойко запрыгала в объятияв слишком загорелого для конца осени парня. В первую секунду, правда, слегка подзадержалась, но партнёр шепнул: "Ритм, и раз, и два". А потом Вовка завертел меня, и я не ударила в грязь лицом. к журналистам победительницу не пустил Зяма, он сказал, «Ребята, Катюша немного простудилась, охрипла, и она вам все уже про себя рассказала раньше. Снимите лучше Лену, Алису, Олю и Сандру. Поговорите с ними. Катюша поедет на базу лечиться. Не забудьте. Через пару дней финал. Ей надо быть в форме». И меня вытащили на улицу через черный ход, сунули в «Мерседес» и доставили домой раньше остальных участниц. Лена, Алиса, Оля и Сандра — раздавали интервью, снимались на фоне стенда с надписью Камарера, обнимались с Капой. А я тем временем исняла по реку, мылась, переоделась и вновь превратилась в Евлампию Романову. Когда счастливая четвёрка впорхнула в дом Михаила Матвеевича Груздева, зяма строго сказал: "Катерина больна, её в спальне заперта. Не смейте лезть к подруге. Она должна выздороветь до финального шоу". Ежи новый прямо тщательно закрыл дверь, а ключ сунул к себе в карман. Вот только никто не знает, что комната Катерины пуста. Взям отчаянно надеется на эти беглянку. Он попросил меня пораспрашивать девицу, воистурочка наболтала кому-то о своих планах. Но, оказывается, у Кати были сообщница и замысел своего спектакля. Я, отвесив Алисе: "Нет, отмена", абсолютно того не ведая, погубил отчательно выписанный план. Катя-то исчезла, а Алиса не стала делать заявление о выкупе. Единственное, что удалось девчонке в полной мере, это вывести из равновесия Лену, которая выдумала себе жениха Шота Руставели. Катя где-то скрипит зубами от злости, а Алиса недоумевает. «Чё делать-то?» — повторяла собеседница, не знавшая, какие мысли бродят в моей голове. «Не верь её в болезнь, Катя, но поговорить с ней не получается». Яма замок запер. Я около полуночи к ней стучалась, ответа не дождалась. Как ты думаешь, завтра она на репетиции покажется? Я отвела глаза в сторону. Не знаю. Вероятно, у твоей подруги грипп, он заразен. Лучше не мечись у её комнаты, ещё подхватишь инфекцию, свалишься, не сможешь принять участие в финале. Вау, испугалась Алиса. Я и не подумала, теперь не пойду в левый коридор никогда. Катя действовала, чертя голову. Сердито продолжала я. И тебя втянуло в дурнопахнущую авантюру. Ты могла все потерять. Представь, что кто-то из конкурсантов случайно подслушал бы вашу беседу и сдал вас Зиновию. Чем пахнет это дело? Отстранением от участия, испорченной репутацией, дурной славой. «Не-е-е», — легкомысленно отмахнулась Алиса. «Ну, Катьке не голова, а Государственная Дума. Полагаешь, именно в Думе собрались лучшие умы человечества?» хитний человек. Процент идиотов в коллективе константа. Чего? Жалобно протянула Алиса. Я улыбнулась. На 100 академиков приходится 20 кретинов, на сотню шофёров 20 болванов, среди 100 поваров, учителей, писателей, артистов, шпола укладчиков, слесарей непременно будет два десятка дураков. Буль нам много, вздохнула Алиса. Ладно, пусть пять. снизила я планку. Дело не в количестве балбесов, а в том, что они присутствуют во всех слоях общества. Ладно, забудем. Слушай, а где Катерина предполагала спрятаться? Навряд ли у себя дома. Там её живо могли отыскать досужие представители прессы. И здесь тоже. Главный вопрос я задала мимоходам с таким видом, словно мне абсолютно не интересен ответ. Алиса захихикала. Она не дура. И отцы до не выйти. В входную дверь днём открывать нельзя, ночью она заперта, окна задраены. Хочешь сказать, что Катя предполагала затаиться в этом доме? Недоверчиво переспросила я. Супер, да? радовалась Алиса. Вообще, умище у Кати не человечески, разве станут на базе искать? Конечно, нет, а она туточки. Где? зевнула я. Место назови. Навряд ли Катерина рассчитывала пересидеть в своей спальне. Совсем идиотская идея. Ванная и туалет в доме в единичном числе. Как пописать сходить, а? — Не знаю, — прошептала Алиса. Не думала об этом. — И помыться? — не утихала я. Пару лет Катя в душ, а оттуда Рита с мочалкой. — Не знаю, — повторила Алиса. — Поесть захочется, — продолжала я. — Потребуется на кухню заглянуть. Не знаю, твердила Алиска. О чём ты вообще думала? взорвалась я. Согласилась на глупую авантюру. В Нью-Йорк хочу, жалобно простонала глупышка. Там супермодели, миллиардеры. У Кати должен быть помощник, зашептала я. Он ей еду притащит, гарشو вынесет, и это ты. Нет, нет. Испугалась Алиса. А так ум речи не было, я лишь провый куб должна была сказать. Это Антон. Катюха его обработала. В первую секунду я не сообразила, о ком идёт речь, но потом поняла и впала в изумление. Антон? Может, Наташе взять Михаила Матвеевича, хозяина особняка? Алиска кивнула. Ага. Он, как Катюху увидел, начал слюни пускать. Если вспомнить про его бабу, то это неудивительно. Наташка неуклюжая, под глазами синяки за собой не следит, про педикюр, маникюр, эпиляцию не слышала, и вдруг Катюха, почувствуйте разницу. Мужики кобели и казлы. Значит, по-твоему, Антон обещал спрятать Катю? Протянула я. И где он оборудовал убежище? А я откуда знаю? огрызнулась Алиса. Про Антона она помалкивала, я сама допёрла. Точно он ей пособничал. Но какая теперь разница, если Катька в спальне с температурой лежит? Я помнилась. Действительно. Что мне делать? закончила Алиса. Мы объявляем похищение? Близ, ты тут директор, сделай так, чтобы я смогла поболтать с Катюхой. Хочешь 500 евро за услуги. Наглость Алисы поражала. Я сложила ладони к ковшикам. Давай. Девушка нахмурилась. Что? 5000 в европейской валюте? Серьёзно сказала я. Сумма подходит? У меня их нет, призналась красавица. Я нахмурилась. Зачем тогда предлагаешь? Алиса замаркала. Ты меня Катьке своди, потом я с тобой расплачусь. Я продолжила бессмысленный разговор. Где юврики возьмёшь? Не думала пока, стандартно ответила финалистка конкурса красоты. Где-нибудь. Забудь, отрезала я. Ага. взнула Алиса. "Дай честное слово, что будешь спокойно заниматься танцами и спортом", потребовала я. "Хорошо", протянула девушка, но мне этого обещания показалось мало. "Поклянись". Алиска схватилась за шею. "Это настоящая Chanel, очень-очень дорогие бусики. Мне их один человек подарил, обещал жениться, но передумал. Пусть я их разорву, потеряю, если к Катьке в спальню полезу". Я расслабилась. Похоже, жемчужная ожерелье является для Алисы талисманом. Конкурсантка никогда его не снимает. Если Тамара подбирает девушке аксессуары, то Алиса прячет бусы под блузкой, но не расстаётся с ними. Кстати, я успела дойти до порога и обернулась. Катя отдала тебе свои удобные босоножки? Да, жадно протянула Алиса. У нас нога одинаковая, они очень комфортные, их я мы специально для неё заказывала. Сконфузирова я обдумывала информацию, потом задала новый вопрос. Что значит специально? Он, кстати, был знакомым до начала шоу? Алиса захихикала. "Мой вняк, думаешь, сюда простые покупательницы к Амарера попали? Меня и Сандро Тамара привела." А на нас по соревнованию мисс зубная щётка знала, а Катька с Зямой роман крутила. Она мне сказала, что они давным-давно скорее решились, потом секс умер, но режиссёр решил бывшей бабе приятное сделать, позвал сюда. А остальные тоже не с улицы. Ну ты меня насмешила. Зяма Катьке дорогу к победе расчистил, туфли заказал, а потом ему велели Сандру вытаскивать. Ну он и забыл про Катюху. Прошла любовь, завяли помидоры. Бабло побеждает.